На местную власть надежды нет. После похорон я ходил с челобитной в земскую управу, да разбойный приказ. Там дьяк только руками развел. Неделя прошла, да и снегом все занесло. А может, пьяная драка была? Нет на власти надежды. На торг поехать, лошадников поспрашивать. Шансов мало, но надо использовать любую возможность. Найти и покарать убийцу мой долг. И не столько перед Дарьей, Сколько перед самим собой, Перед памятью об Илье. Не успокоится душа его, Пока отмещен не будет. Приехав в город, я поставил коня на конюшню И, не заходя домой, чуть ли не бегом на торг. Был на торгу угол, где живностью торговали. Вот и отправился туда. Долгер спрашивал лошадников, описывая лошатилии. И никто не видел лошадь такую, каурую, с белой звёздочкой на лбу, и бабки на передних ногах белые, вроде как в белых носках. Лошадь не старая, трёхлетка, в самом расцвете сил и в цене. Но ну, хоть убей, одна темнота вокруг, ни одного лучика надежды. Неужели изверк останется безнаказанным? В расстроенных чувствах я уже было собрался покинуть Торг и неожиданно встал. Что-то привлекло моё внимание. Обернулся, внимательно смотрел вокруг. Всё обыденно, но что-то же заставило меня остановиться. Я вернулся назад, пошёл снова по уже пройденному пути, только медленнее. и внимательно разглядывая все, каждый предмет. Стоп! Вот что привлекло мое внимание. Сани, такие же, как были у Ильи. И, собственно, они как у всех. Саны и тележные мастера делали их почти одинаковыми, как из-под штампа. Но сани и Ильи имели два небольших отличия. Деревянные полозья не железом были обиты снизу, а медной полосой. Вот и на этих, что стояли у мясного ряда, торцы полозьев поблескивали медью. Я подошёл поближе. На задней стенке с внутренней стороны, на затке с оне Ильи потёк краски был. Охру он перевозил как-то, да один из горшков треснул. Вот пятно и осталось. Заглянул я в сани, задок сеном прикрыт. Я рукой отодвинул сено и обомлел. Есть потек краски, его это сани. От мясного ряда шел высокий грузный мужик. Еще и издали стал орать. Чего по чужим саням лазишь? Вот я уже от стражников сейчас кликну. Да кошель свой обронил где-то, вот ищу растяпа. Твой кошель не бойся воры срезали, пшал отсель. Я не стал связываться и благоразумно отошел от саней. Затем подошел к торговцам в мясном ряду, спросил, кто этот тип. Федька мясник, упырь, каких мало. А за что ж ты вот так упырем-то? А ему что свинью зарезать, что человека, все едино, потому и упырь. Всеобъемлющая характеристика. Для меня так очень интересно, надо проследить. Я помчался домой, взнуздал коня. Подъехал к торгу и остановился поодаль, на другом конце площади перед торгом. Встал поудобнее, чтобы видеть выезжающих. Правда, у торга не один выезд, но я рассудил: зачем мне снегу ехать через весь торг? если эти ворота ближе. Долго я ждал, уже беспокоиться начал, чтоб просмотрел, но нет. Показалась пегая лошадь, запряженная в сани. На облучке восседал Федька, а в санях молодица, закутанная в шаль и в тулупе. Федор покрикивал на прохожих, зазевавшихся бил кнутом. Однако наглости у него с избытком. Я дал ему отъехать подальше и тронул коня. Петька ехал не оглядываясь, миновал городские ворота, к моему удивленію, и он поехал по дороге на коптильню, и не доезжая до нее, свернул вправо. До да ведь я был уже в той деревеньке у Аристарха. Четыре избёнки, тупик. Дальше за деревню дорога не идёт. Я отпустил Сани с Фетькой подальше. Куда он теперь денется? Когда Сани подъезжали к деревне, я остановился на опушке. Фетька проехал до Марии Старка и остановил Саню у последней избы. Я увидел, как он открыл скрипучие ворота и загнал лошадь во двор. Ясно, к себе домой приехал. На пальц сейчас нельзя, много свидетелей. Может быть, Да и на помощь соседу прийти могут. А Федька и так здоровый бугай. Еще попробуй, справься с ним один на один. Домой я уже возвращался в приподнятом настроении. Похоже, расследование мое сдвинулось с мертвой точки. А дома меня ждал неприятный сюрприз. На сей раз со стороны Дарьи, чего я никак не ожидал. Вымыв руки, я сел за стол, пообедать хотел. Наша бродила какая-то потерянная. Но тут из комнаты вышла Даша, уперла руки в бока, а чего стало похоже на самовар. Жрать приехал. Я торопел, отродясь слов таких от неё не слышал. Супостат. Всё деньги ему нужны. Кабы ты в Москву не поехал, батюшка мой был бы жив. Ах, стись, Дарья, я-то здесь при чем? До да меня ведь он тоже на коптильню ездил. Какая моя вина? Змей в дом заполз, примак чертов. Убирайся из моего дома. Голым и нищим пришел, таким и уходи. Дарья, опомнись, сын ведь у нас. Ты что, меня гонишь? Уходи. Через свои деньги отец мой сгинул, чтобы ноги твоей в доме моём не было. Дарья раскраснелась, глаза рассерженно сверкали. "Мать моя, да какая же муха её укусила? Всё, что я не делал для семьи, обернулось против меня". По её прямо поджатым губам понял что продолжать разговор бесполезно. Я поднялся к себе наверх, забрать личные вещи и оружие. Постоял немного, захватил мешок с деньгами и спустился в трапезную. Дарья стояла в той же позе. Я высыпал всё из мешка на стол. Монеты соскакивали со стола со звоном падали на пол. Я на глаз сгреб половину в мешок. Закинул его за спину и вышел, не оборачиваясь и не прощаясь. Оседлал орлика, это мой трофей. И оставлять его я не собирался, да и не пешком же ходить. Выехал со двора, морочнее тучи. Душила обида. Всё, что я не делал, всё на благо семьи, которая меня приняла. И вот, бесславный конец, и главное войны за собой не чувствую снова я бомж перекати-поле куда теперь податься уехать из города так и сделаю только с всети счёты сведу а это уже дело чести не могу я такие долги прощать хоть и христианин на вторую щеку подставлять не собираюсь я доехал до ближайшего постоялого двора где когда-то останавливался снял отдельную комнату есть не стал не было аппетита упав на постель я погрузился в размышления